Тогда внуки Ростиславы послали в Новгород сказать Мстиславу: Всеволод Святославич не дает нам части в русской земле. Приходи, поищем своей отчины. Мстислав созвал вече на Ярославовом дворе и стал звать новгородцев в Киев на Всеволода Чернного. Новгородцы отвечали ему: Куда князь ты посмотришь? Туда мы бросимся головами своими. Мстислав пошел с ними на юг, но в Смоленске новгородцы завели ссору с жителями, убили одного смольнянина и не хотели идти дальше. По некоторым очень вероятным известиям новгородцы не хотели уступить первого места полкам Смоленским, которые вел Мстислав Романович, старший между внуками Ростиславовыми. Мстислав Мстиславич стал звать новгородцев навече, но они не пошли. Тогда он, перецеловавши всех, поклонился и пошел один с дружиною при смоленских полках. Новгородцы начали одумываться, собрались навече и стали рассуждать, что делать. Посадник Твердислав сказал им, «Как трудились наши деды и отцы за русскую землю, Так, братья, и мы пойдем за своим князем. Не сказано, каким образом Твердислав явился опять посадником. Очень вероятно, что Дмитрий Якунич остался отправлять свою должность в Новгороде, а Твердислав называется посадником в смысле старого. Новгородцы послушались посадника, нагнали Мстислава, И начали вместе все воевать черниговские волости под Днепру. Взяли Речицу на щит и многие другие города. Под Вышгородом встретил их Чермный и дал битву, в которой Мстислав с братьями остался победителем. Двое Ольговичей попались в плен. Вышгородцы отворили ворота, а Всеволод бежал за Днепр в Черниговскую область. Посадивший в Киеве Мстислава Романча, Мстислав Новгородский осадил Чернигов, простоял под ним 12 дней и заключил мир с Черным, который скоро после того умер. Мстислав Мстиславич возвратился в Новгород, но недолго здесь оставался. При постоянной борьбе сторон, при наследственных ненавистях и стремлениях, Ни один князь не мог быть приятен всем одинаково. Каждый должен был держаться одной какой-нибудь стороны, которая, в свою очередь, поддерживала его самого. Сторона, державшаяся князей Суздальских, должна была уступить враждебному большинству, образовавшемуся вследствие поведения Всеволодова. Но теперь Всеволода не было более, а между тем Стислав и его сторона — преследовали сторону противную, что ясно показывает известие об участии владыки Митрофана. Якунич пришел из Руси и получил посадничество. А каждый знаменитый дом имел своих приверженцев и своих врагов. Враги тех бояр, которые держались Мстислава, необходимо поэтому были и врагами последнего, искали случая, как бы избавиться от него». И вот Мстислав узнал, что враждебная сторона собирает тайные вечи, хочет изгнать его. У Татищева прибавлено, что простой народ был за Мстислава. Быть может, она воспользовалась его отсутствием, чтобы усилиться. Посадником был уже не Дмитрий Якунич, не Твердислав, но Юрий Иванович. Имя отца его «Иванка» упоминается под 1195 и 96 годом вместе с именем Мирошки. Мстислав не стал дожидаться, чтобы ему показали путь, но созвал сам вече на Ярославовом дворе и сказал новгородцам: "У меня есть дела на Руси, а вы вольны в князьях". Проводившим Мстислава новгородцы долго думали, Наконец, отправили посадника Юрия Ивановича, Тысяцкого якуна и старших купцов, десять человек, за Ярославом Всеволодовичем, князем Переяславским. Ясный знак, что пересилила сторона, державшаяся суздальских князей. Знаком ее торжества служит и то, что Ярослав, приехавший в Новгород, схватил двоих бояр и, сковавшие, заточил в свой ближний город Тверь. А клеветен был и тысяцкий Якун Нам Женич. Князь Ярослав созвал вече, народ бросился с него ко двору Якуна, дом его разграбили, жену схватили. Сам Якун с посадником пришел к князю, и тот велел схватить сына его Христофора. Весь этот рассказ новгородского летописца не совсем ясен. Но волнение, возбужденное враждою сторон, этим не кончилось. Жители прусской улицы убили боярина Овстрата с сыном и бросили тела их в ров. Такое своеволие не понравилось Ярославу. Он не захотел оставаться долье в Новгороде, выехал в Торжок, сел здесь княжить, а в Новгород послал наместника, последовавшую в этом случае примеру деда, дяди и отца, которые покинули старый город Ростов и утвердили свое пребывание в Новых. Скоро представился ему благоприятный случай стеснить Новгород и привести его окончательно в свою волю. Мороз побил осенью весь хлеб в новгородской волости. Только на торжку все было цело. Ярослав не велел пропускать в Новгород ни одного воза с хлебом из низовой земли. В такой нужде на город послали к нему троих бояр с просьбой переехать к ним опять. Князь задержал посланных. А между тем голод усиливался. Катер жи покупали по 10 гривен, овса по 3 гривны, вос репы по 2 гривны, бедные люди ели сосновую кору, липовый лист, мох, отдавали детей своих в вечное холопство, поставили новую скудельницу, Наклали полную трупов, не достало больше места, по торгу валялись трупы, по улицам трупы, по полю трупы, собаки не успевали съедать их. Большая часть вожан померла с голоду, остальные разбежались по чужим странам. «Так разошлась наша волость и наш город», — говорит летописец. Новгородцы, оставшиеся в живых, Послали к Ярославу посадника Юрия Иванча, Степана Твердиславича и других знатных людей звать его опять к себе. Он велел задержать и этих, а вместо ответа послал в Новгород двух своих бояр вывести оттуда жену свою, дочь Мстислава Стеславича. Тогда новгородцы послали к нему Мануила Яголчевича с последней речью. «Ступай в свою отчину, к святой Софии». «А не идешь, так скажи прямо».